Глава одиннадцатая «Перстень с жемчужиной», — задумчиво проговорил Сидра. «Да, жемчуг-барокко, в форме крохотной, раковины-улитки, величиной примерно в две трети горошины, кольцо простого гладкого золота. С этим Эшер полез в жилетный карман, но вампир вскинул кверху узкую ладонь. «Не нужно. Я сам подарил его ей». В комнате сделалось тихо. Двойные оконные стекла с запорчевыми шторами заглушали стук колес экипажей, катящихся вдоль набережной мойки даже в столь поздний час, так надежно, что гостиная с обитыми красным ворсистым бархатом креслами и темной, ничем не примечательной мебелью, казалась отрезанной от всего мира. «Это не обязательно означает, что она мертва», — помолчав, сказал Эшер. «Мертва она с двадцатого года прошлого века», — безмятежно ответил Сидра. «Весьма признателен вам за сочувствие, если то были слова утешения». Подняв голову, вампир устремил взгляд в глаза Эшера. «Однако», — продолжал он, — «изучать плоть вампира куда безопаснее, если он мертв дважды, воистину мертв, и таким образом уже не способен, выбравшись на свободу, поквитаться с исследователем за отрубленные пальцы. Но ну а вампир, столкнувшийся с подобным исследователем, не подпустит к нему потенциальную соперницу ни за что. «Нет», — подытожил Исидра, — «она мертва. Мертва окончательно и бесповоротно». Интересно. «Вздохнул бы он в эту минуту, если б еще дышал», — подумал Эшер, вновь вспомнив запыленные книги и проржавевшие струны арфы. «А что же сам он, Джеймс Эшер? Любил бы он Лидию по-прежнему, оставя на манеру перечитывать в постели исследовательские записки и читать свежий ланцет, будь то Диккенса? Любил бы он Лидию, утратившую привязанность к подругам и умение насладиться нелепостями жизни? Да». Гибель их нерожденного ребенка заставила Лидию на многие месяцы позабыть обо всем этом, удалиться в некое царство скорби, бесцветное, неподвижное, словно лед, сковавшее Неву. Понимавший, что это не навсегда, Эшер терпеливо, превозмогая собственную печаль, ждал ее возвращения и не ошибся. Со временем Лидия сделалась прежней, как будто река, взломав лед, унесла его в море. «Да, только сам-то я не вампир, и Лидия тоже». «Место, где сгорела другая девушка, вам осмотреть удалось?» Эшер резко встряхнулся, гоня прочь сторонние мысли. Многое ли сумел подслушать вампир, об этом оставалось только гадать. «Это, как и сказал Зуданевский, мансарда одного из домов в Малом Самсоневском переулке». От сдачи ее новым жильцам, управляющего до сего дня, удерживал только страх перед охранкой. Когда мы вышли, на лестнице с кастрюлями, мисками и постелями уже дожидались целых три семейства. Смотреть там оказалось практически не на что. Однако я клянусь, укрыться там не пришло бы в голову ни одному из вампиров. Оконце невелико, но на нем нет ни ставни, ни занавесей». «Всякому ясно, с наступлением дня там станет светло». И Сидро, устроившийся в кресле перед камином, облокотился, а подлокотники подпер подбородок ладонями. «Помните, на балу, заданном теософическим обществом, я спрашивал о феях?» Нарушив затянувшуюся паузу, спросил Эшер. «А нет ли на свете других существ, сверхъестественных или просто изрядно редких, обладающих той же фотопирореактивностью, что и ваши собратья. «Создания, вспыхивающие пламенем при свете дня, на мой взгляд, воистину должны встречаться очень и очень редко, особенно если им не ума вовремя подыскать укрытие», — ответил вампир. «Однако, судя по найденным остаткам одежды, туфелькам девушки», пуговицам от брюк мальчишки, оба они существа вполне человеческие. И вдобавок, сдается мне, из числа безвестно пропавших детей бедняков. А что если... Если мы столкнулись со спонтанной мутацией? Что если некоторые в силу каких-то причин обращаются в вампиров без... Осознав всю нелепость этого предположения, Эшер оборвал фразу на полусловие. «Без участия хозяев?» «Правду сказать, Джеймс, возможно ли такое, мне неизвестно. Однако сам я о чем-либо подобном ни разу не слышал, хотя со всем прилежанием изучаю природу нашего естества вот уже три с лишним сотни лет. Нет, случалось. Люди... в том числе ваш старый друг Блейден, пытались создать гибрид человека с вампиром, наделенный всеми нашими преимуществами и избавленный от всех свойственных нам изъянов. Но кому придет в голову создавать существо со всеми нашими слабостями и без единого преимущества? «Похоже, Бенедикту Тайсу пришло», — пробормотал Эшер себе под нос. «Попрошу Лидию по приезде выяснить о нем все, что удастся. Разумовский, а не он, так кто-нибудь из его пассий, сможет ввести ее в круг астрального света, к которому Тай скажется питает особое расположение. С виду само она превосходно разбирается в человеческих связях. Кто, с кем, куда схватывает на лету. Понимаете?» «Если я попрошу приглядеться к нему Зуданевского или кого-нибудь из друзей в департаменте, а он окажется совершенно ни в чем не повинным врачом, стремящимся лишь облегчить участь петербургских бедняков...» «Человек, держащий на жаловании клерка из-за АМТ», — сухо ответил Исидро, «совершенно ни в чем не повинным оказаться не может. Однако, если тай с этим типом Текселем Вдруг угодят под замок. В каземат Петропавловской крепости мне лично совсем не хотелось бы задержаться в Петербурге до самого июня, выясняя, к кому наш чужак обратился далее. Тайс нам, по крайней мере, известен, а эта девушка, пропавшая последней, ничего не знала, никому ничего не рассказывала, Дружбы ни с кем, кроме родных, если верить ее матушке, отродясь не водила. Поднявшись с кресла, Эшер прошел к самовару и налил себе чаю. Затяжные прогулки под дождем, да еще сразу же после трех дней в поездах, утомили его настолько, что он чувствовал себя глубоким стариком. За граница, Как известно, отдыха здесь не бывает, а предстоящее путешествие обещало оказаться еще тяжелее. Видели бы вы их глаза, когда я пустился в расспросы, то и дело поглядывали на Зуданевского, а нет, переглядывались меж собой. А если об этом сказать, я беды на нас не накличу? А что они хотят услышать? Стоит ли язык распускать? Как бы чего ни вышло». Вот в Лондоне, скажем, в том же истенде, если начнешь расспрашивать да вынюхивать, да еще на лбу крупными, будто с афиши мюзик холла буквами, напишешь филлер. люди, конечно, примутся строить из себя дурачков, но чтоб так испугаться, всерьез испугаться за собственную жизнь... Да, неудобство изрядное. С учтивой скукой в голосе согласился Исидро. Испанский дворянин, Он явно не интересовался правами бедняков и при жизни, а уж теперь после смерти тем более. Но разумеется, беднякам ведь и надлежит жить в страхе перед вышестоящими. Чего доброго, он нынче же ночью отправится к матери Евгении Греб, дабы ею поужинать. Вампир поднялся, собираясь уйти, и на прощание Эшер подал ему крохотный сверточек в розовой бумажной салфетке, вынутый из кармана. Приняв вещицу, Исидро даже не удосужился развернуть салфетку, словно нащупал сквозь тонкую бумагу и слегка деформированный золотой ободок и треснувшую от жара жемчужину, а просто сунул сверточек в карман, точно так же, как письма леди Ирен. «Я подумал, что вам захочется сохранить его». Исидро закутался в плащ, хотя опасность замерзнуть не грозила такому, как он, даже самой студеной ночью. «Весьма любезно с вашей стороны. Однако, питая я пристрастие к сувенирам на память о тех, с кем некогда был знаком, сей коллекции не вместил бы ни один дом на свете. Миссис Сэшер прибывает в четверг. На адрес банка от нее получена телеграмма, отправленная из Парижа сегодня утром. Я полагаю...» вам осекся. Подобные заминки в разговоре были настолько ему несвойственны, что Эшер сразу же понял, о чем он собирался спросить. «Мне неизвестно», — ровно ответил он на невысказанный вопрос. «Сопровождает Лидию кто-либо или нет? Надеюсь, ей хватило благоразумия взять с собой Эллен. Надеюсь, также по приезде заверить ее в том, что Эллен незачем вас опасаться». «Коль скоро на следующий день, после приезда миссис Эшер, нам с вами предстоит отправиться в путь самим?» ответил Исидра. «Полагаю, заверив ее в этом, вы ничем не рискуете». «Насколько я понимаю», — продолжил Эшер, «за петербургских вампиров вы поручиться не можете». «Поручиться, Джеймс, в этом мире нельзя ни за что и ни за кого. Ни за живых, ни за мертвых». С этим он и исчез. Почувствовав холодный нажим разума вампира на собственный, Эшер воспротивился ему, насколько сумел, и потому разглядел, как ночной гость подошел к двери, отворил ее и выскользнул за порог. А ведь удобно, подумалось ему, хотя бы мимо дворника незамеченным проходить. Задрапировав окна и двери гирляндами из чеснока с белым шиповником, он улегся в постели. Эти три дня выдались исключительно долгими, даже если не брать в расчет весенних арктических рассветов. Разумеется о том, что мистер Джул Пламер из Чикаго отправился встречать рыжеволосую супругу, профессора-фольклориста из Нового колледжа, прибывающую в северную столицу на вокзале, не могло быть и речи. Вместо этого в четверг, 30 марта по русскому календарю, мистер Пламер поехал на Крестовский остров, во дворец князя Разумовского, отпер полученным от князя ключом калитку и двинулся березовой рощей в зеленом убранстве в бисере первых весенних почек, проклюнувшихся на ветвях к берегу реки. Там у воды стояла изба, где порой останавливались гости князя. Приставленные к домику слуги склонились перед достопочтенным господином. Слуг было четверо – повар, две горничные и парнишка из княжеских конюшен, присматривавший за садом. Подав Эшеру чаю, все они вернулись к работе, продолжили наводить чистоту. А вскоре после полудня снаружи донесся звон упряжи и хруст гравия под колесами экипажа. Не дожидаясь помощи лакея в княжеской ливрее, Лидия спрыгнула с невысокой подножки ландо прямо в объятия Эшера. «Все в порядке», — шепнула она, когда Эшер, покончив с первым жарким поцелуем, поднял голову и увидел, как князь Разумовский подает руку еще одной даме, помогая ей выйти из ландо. Ее назвалась миссис Беркемптон и сказала, что еду к мужу. Вдобавок утром она так или иначе уезжает домой. Обернувшись к спутнице, Лидия заговорила в полный голос: "Миссис Фласкетт, познакомьтесь с моим супругом Сайлосом Беркемптоном. Сайлос, миссис Фласкетт была так любезна, что согласилась сопровождать меня сюда буквально в последнюю минуту. Миссис Беркемптон, дорогая моя, с дружеской сдержанной." Однако, не вполне скрывавшей далеко выдающиеся вперед зубы улыбкой, воскликнула ее компаньонка, коренастая, простоватая с виду женщина, во вдовьем трауре. «Я оказываю слуги дамам, нуждающимся в компаньонке, вот уже тринадцать лет, и самых убогих мебелированных комнат к югу от Темзы повидала за эти годы без счета». «Предложение сопроводить леди в Санкт-Петербург — это, знаете ли, что-то вроде шанса сбежать от забот с цыганами», — с блеском в коре глазах пояснила она. «Так что возвращаться я совершенно не тороплюсь». «Браво!» — воскликнул Эшер, склонившись к ее руке в черной перчатке. Насколько он знал Лидию, эту женщину ожидала очень и очень щедрая награда сверх возмещения дорожных расходов. Но «Ну а сейчас, — объявила миссис Фласкетт, — его сиятельство предложил показать мне малую талику своих владений. Облаченный в великолепный, пошитый в Лондоне утренний костюм, который носил вне службы вместо мундира, Разумовский склонился перед ней, словно перед самой императрицей. — Если вы не слишком утомлены с дороги, мадам! Ваше сиятельство, шанс прокатиться в карете с русским князем я упущу, разве что если упаду замертво. Обьента, мэм. Здесь до скорого. Воскликнула миссис Фласкет, подмигнув Лидии и помахав ей рукой. Обьента, ответила Лидия с улыбкой, помахав ей в ответ. Князь Разумовский помог миссис Фласкет кипящей энергией, несмотря на темное платье второго периода вдовьей скорби, снова подняться в лондо. Согласно викторианскому траурному этикету, период полного или глубокого траура для женщин продолжается шесть месяцев, и в это время скорбящей полагалось носить исключительно черное. За полным трауром следовали шесть месяцев второго траура, или полутраура. и в его время допускалось несколько большее цветовое разнообразие. Оглянувшись, Эшер обнаружил, что изба за спиной таинственным образом опустела, все четверо слуг исчезли, как не бывало. Не успел экипаж скрыться из виду, как он подхватил Лидию на руки. «Сайлос?» — спросил он несколько позже, затягивая на спине Лидии шнуровку корсета. «Мне всегда нравилось это имя. Такое... Американская. Подслеповато щурясь Лидия потянулась к прикроватному столику за очками. — О да, благодарствую за комплимент, мэм! — ответил он, а акцент уроженца Среднего Запада до предела и вовремя увернувшись от брошенной в него гребенки, а собственным голосом добавил. — Если ты остановишься здесь без компаньонки, толков в свете о тебе не пойдет... Облака поредели, и серебристый, послеполуденный свет, неизменно ассоциировавшийся Уэшера с Санкт-Петербургом, уступил место тонким, медвенно-желтым лучикам солнца. Усыпанные тугими, зеленовато-бронзовыми шишечками почек березы за окнами, сделались яркими, отчетливыми, словно рисунок, выгравированный на стекле. Просто не верилось, что до вчерашней грязной мансарды с обгорелыми половицами Насквозь пропахшей отчаянием и нищетой отсюда не будет и мили. Облаченное в пышное платье из нежного шелка, подбитого конским волосом, Лидия направилась к туалетному столику. Я спрашивала об этом князя Разумовского. Он ответил, что в петербургском обществе никто бровью не поведет, если я, не таясь, остановлюсь здесь, в компании танцовщика из русского балета и двух капитанов императорской гвардии. Примут меня везде, все, кроме разве что императрицы. Князь обещал, что сестра его прокатит меня по магазинам, что привести в Бьен-Аля-Мод. Здесь в соответствии с модой». Эшер закатил глаза, карикатурно изображая ущемленного в правах мужа, отчего Лидия звонко расхохоталась. Поскольку деньги принадлежали ее семье, он неизменно держался так, будь то его ничуть не касается, куда она тратит их и что носит. Пусть даже речь шла о шляпках наподобие ведерка для угля или декоративных зонтиках не больше подсолнуха величиной. Откинувшись на подушке, он спрятал босую ногу в складке меховой полости и принялся наблюдать за женой. поглощенный кропотливым, трудоемким ритуалом нанесения на лицо сужающего поры крема, рисовой пудры, кармина, талька, кельнской воды и легких мазков туши, за коим последовали еще полчаса расчесывания, заплетания, закалывания, изучения, украшения, разорения и придания еще большего великолепия волосам оттенка корицы, причем все это время Лидия каждые пару минут то снимала, то надевала очки. Если бы она сию минуту вынырнула из навозной ямы в хлеву, то и тогда затмила бы красотой Елену Троянскую. И Эшер не уставал удивляться тому, что сама Лидия не видит ничего этого, замечая за собой лишь величину носа, впалые щеки да фантастическую худобу. Как могут слова мачехи с няньками обладать таким весом, что ты с тех самых пор не сомневаешься в своем уродстве? — А ты сегодня же уезжаешь? — негромко спросила Лидия. — Да, без четверти полночь. Исидра говорит, нам позарез необходимо прибыть на место при свете дня и не встречаться после того, как стемнеет. На время Лидия словно бы целиком сосредоточилась на двух дюжинах крохотных жемчужных пуговок полупрозрачной кружевной блузки и ворота, прикрывавшего серебряную цепочку вокруг шеи. А мне предстоит выяснить, с кем водит дружбу Тайс, и главное, нет ли среди его друзей чудака, никому не показывающегося на глаза при дневном свете? «По возможности». Хотя могу поручиться, половина юных Дэнди и три четверти леди из петербургского общества не ложатся в постель до рассвета и не выходят за дверь, пока солнце не сядет, так что исключительно ночного образа жизни за одним из них вполне, вероятно, попросту не заметят. Вот тут-то и наступает очередь банковских книг. «Для этого банковские книги мне ни к чему, глупенький». С улыбкой возразила Лидия, однако ее улыбка тут же угасла. «Ты ведь будешь осторожен в Германии?» «Еще бы! С заходом солнца за порог ни ногой! До Варшавы не больше полутора суток езды!» Продолжал Эшер так беззаботно, словно оба ведать не ведали, отчего ни один из вампиров в городах, которые ему предстоит посетить, ни за что не должен пронюхать, где искать человека, сопровождающего Исидра. а в среду около полудня мы, смею надеяться, будем уже в Берлине и при определенном везении уедем оттуда в четверг, сразу же после рассвета. Мне, знаешь ли, вовсе не хочется задерживаться в Берлине хоть на минуту сверх необходимого, и даже это, по-моему, уже слишком. Ну а сейчас я молюсь об одном, чтоб этот птенец-ренегат Кем бы он ни был, оказался откуда угодно, только не из Берлина. Застрять там надолго в поисках вампирских гнезд с содействием местного хозяина или без – избави Боже, Быть схваченным берлинской полицией за покушение на кражу со взломом только этого мне и не хватало. Лидия отвернулась от зеркала. Ее близорукие карие глаза исполнились страха. «Но Дон Симон убережет тебя от неприятностей», «Разве нет?» «Убережет, разумеется», — мрачно ответил Эшер. «Но если переполох поднявшийся в результате убийства двух-трех приблудившихся полицай продлится до рассвета, тут уже мне будет трудновато оберегать от неприятностей его, пока мы не доберемся до польской границы. Остается только надеяться, что подобной ситуации не возникнет». «По-моему...» С подчеркнутой небрежностью, вернувшись к пристальному изучению ресниц в зеркале, сказала Лидия, «Дон Симон не настолько неосторожен, чтобы оставлять на виду трупы чинов полиции». «Согласен, однако в жизни случается всякое, а шпионы, не учитывающие этого обстоятельства, обычно не возвращаются на родину целыми невредимыми и с добычей в кармане». Чу.» «Слышу беззвучный шепот незримых прислужников, накрывающих обед. И что-то подсказывает мне, что кухня в доме его сиятельства выше всяких похвал». Неизменно тактичный князь Разумовский вернулся в изба лишь ближе к вечеру, а миссис Фласкетт развлекал за обедом у себя во дворце. Тем временем Лидия познакомилась со слугами, одна из них — Алиса — старшая горничная превосходно владела французским и очаровала всех четверых ослуги распаковали чемоданы ее компаньонки в другой малой спальне отведенной миссис фласкет на одну ночь на завтра ей предстояло отбыть назад в англию «Компаньонка она вправду великолепная», — заметила Лидия, вместе с Эшером глядя в широкое окно, на Разумовского с почтенной вдовой, вышедших из рощи, заслонявший небольшой коттедж от дворца почти целиком. «Читает все». От Платона до грошовых детективов. Любой вопрос политики способна вывернуть и так, и это. А когда я заверила ее, что совсем не нуждаюсь в бесконечной дорожной болтовне под стук колес, газет проглотила без счета. Ей по плечу даже держаться в курсе происходящего на Балканах. А на такое не способен никто из моих знакомых, кроме тебя». Вдобавок она разбирается и в моде, и в крикете, и в уходе за комнатными собачками в достаточной мере, чтобы поддерживать непринужденные разговоры обо всем этом часами, если ей платят за болтовню. Я снабдила ее рекомендательным письмом к тетушке Луизе, живущей в Париже. «Зная твою тетушку Луизу, с честь это делом добрым при всем желании не могу». «Ну, да». «Однако она очень неплохо платит с носящим ее сварливость и занудство, а бедная миссис Фласкет крайне нужна работа. Вдобавок, жить ее в Париже ей, думаю, придется по душе, а еще она – самое тактичное живое существо на всем белом свете. Знаешь, если Дон Симон меня чему-то и научил...» Добавила она с некоторым напряжением, возникавшим в ее голосе всякий раз, когда ей приходилось помянуть вампира по имени. Так это тому, что человек, готовый взяться за нужное тебе дело, отыщется в любом городе мира, хватило бы только денег. Умолкнув, Лидия приоткрыла рот, чтобы сказать еще что-то, видимо, об Исидра, подумала Сешару. Но тут скрытой веранды донесся топот князя с ее компаньонкой, отряхивающих грязь и гравий с подошв. Снег за окном уцелел лишь с северной стороны деревьев. «Вероятно, к ночи вновь подморозит», — рассудил Эшер, глядя на пар из ноздрей Разумовского, клубящиеся в косых лучах солнца, склонившегося к горизонту. Однако еще неделя, и ветви берез покроются свежей листвой. «Полагаю, тебе пора», — негромко сказала Лидия. «Верно, пора», — подтвердил Эшер, накрыв ее руки ладонью. Оставаться с нею хотелось всем существом, всеми фибрами души и тела. Так утопающему хочется сделать вдох. Однако он прекрасно помнил и холодную стальную хватку вампира Иппа, и призрачные, бледные, туманные лица московских вампиров, с воздушной легкостью взлетевших на стену ограды. И без раздумий бросился бы под зубья паровой молотилки, лишь бы никто из этих созданий, знавших его, видевших его лицо... не заподозрил, что в Санкт-Петербурге есть некто, кому он, человек служащий Сидра, может доверить тайны. Будь осторожен. Все так же негромко сказала Лидия, когда он, зная, как память об этом поцелуе пригодится в ближайшие дни, поднес ее пальцы к губам. А и Сидра, и Сидра передай мои наилучшие пожелания. Непременно. Не забывай. «Он прекрасно все понимает», — добавил Эшер, видя тревогу в ее глазах. «Я знаю», — едва заметно кивнув, подтвердила Лидия. «Знаю и рада этому. Я, мы, стольким ему обязаны, и мне не хотелось бы, чтобы он считал, будто то я неблагодарна ему за твое спасение. И за свое, кстати, тоже. Просто, Просто мне очень не хочется снова видеться с ним». С этими словами она поспешно сняла очки, дабы Разумовский и миссис Фласки, со смехом и шутками распахнувшие дверь, не увидели их у нее на носу.